Андрей Михайлович Боровский. Пётр Акаянный. палач на троне. Осторожная история, что замалчивают учебники. Аннотация. Нас со школьной скамьи внушают, что Пётр I лучший император в нашей истории. Дескать, до него Россия была отсталой и дикой, а Пётр Великий провёл грандиозное преобразование, создал могучую империю и непобедимую армию, утвердил в обществе новые нравы, родил о просвещении и так далее и тому подобное. Но стоит отложить в сторону школьные учебники и проанализировать подлинные исторические источники, как мы обнаружим, что в допетровской России 17 века уже было все, что приписывается Петру. От картофеля и табака до первоклассного флота и передовой армии. На самом деле, лютые реформы царя Антихриста Как прозвали его в народе? Не создали, а погубили русский флот. Привели к развалу экономики, невероятному хаосу в управлении и гибели миллионов людей. По вине в вине окаянова императора богатой и демократичной Московии выродилось в нищее, примитивное рабовладельческое государство. А от документов о чудовищных злодеяниях и зверствах этого коронованного палача-маньяка просто кровь стынет в жилах. Миф о Петре Великом и его европейских реформах живёт до сих пор, отравляя умы и души. Давно пора разрушить эту опасную ложь, мешающую нам знать и уважать своих предков.